Соренессима, светлещая Венеция. Прекраснейший город в Европе. Очень хороша в этом смысле. Корпуса домов, соединенные высокими арками, со стороны кажутся одними целым. Планировка у всех одинаковая. Одни и те же блоки повторяются многократно. Идеальный город для наемного убийцы. Филиппо Кальери лучший в своем деле никто другой не может так легко и незаметно проникнуть в дом богатого купца плотно напичканный стражей тихо полоснуть по горну сан дедеей и так же тихо ускользнуть тридцать четыре заказа тридцать четыре и все выполнены блестяще других таких искусников в венеции нет а потому нет ничего удивительного что этот заказ достался именно ему Еще один прыжок, и вот Филиппа уже стоит на крыше одного из крупнейших «К» большого канала. Внимательный взгляд окинул открывшуюся панораму, задержавшись на палаццо великолепном дворце Дожей. Наемный убийца чуть прищурился, оценивая расстояние, и вновь продолжил свой ночной бег. Последний рывок и худощавая фигура, затянутая в черный бархат,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 а заказчикам следует угождать. — Ваш гонец не сразу отыскал меня? — Меня не интересует оправдания равнодушно ответил Дож, поворачиваясь к ночному посетителю. Лицо могущественного Дожа скрывает театральная маска, добродушный уволень, панталоны. Он не собирается показывать убийце свое лицо. Впрочем, На Филиппа тоже маска. Орликин. Ему хочется оказаться узнанным не более, чем дожу. Впрочем, этот театр насквозь нелепен, и оба его участника это понимают. Разумеется, Филипп отлично знает, кто его заказчик. Найдите в Венеции человека, не знающего имени, но... Тсссс, -тс, об этом опасно даже думать и точно так же шпионы великого дожа давным давно выяснили все филиппа кольери только дурак станет доверять столь щекотливые дела незнакомцу тем не менее оба собеседника притворяются что не подозревают о истинном имени другого простая вежливость пока что они друг в друге нуждаются предыдущая работа была выполнена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 Запечатанный конверт и тяжелый кожаный мешочек. Убийца взвесил кошелек в руке, и брови невольно поползли вверх. Гонорар весит почти втрое против обычного. Он развязал тесемки. Нет, никакого серебра или ущербных монет, только полновесные золотые дукаты. Работа будет сложной, — сказал он, — скорее утвердительно, чем вопросительно.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 Слишком много тайн владык не являются тайнами для него. А человек, знающий столь многое, опасен. Но пока что время у него еще есть, и этот заказ он обязательно исполнит. Честь мастера требует окончить дело, за которое уже получен гонорар. Он скорчил рожу, по-детски радуясь, что Дош не видит его лица под маской, и спрятал кошель за пазуху. В голову невольно закралась мысль, а не корчит ли светлейший сейчас такие же рожи под своей маской? И глупость, конечно, но кто может сказать наверняка. «Вступай!» — сухо приказал Дош, вновь отворачиваясь от посетителя. Филиппа еще раз поклонился ильхим льхиим кувырком выпрыгнул в окно. В этом финте не было никакого смысла. Заказчик его не видел, а если бы увидел, все равно бы не оценил. Но Филиппа искренне гордится своей ловкостью и пользуется малейшей возможностью ее продемонстрировать. Хотя бы самому себе. На следующую ночь наемный убийца вновь бежал по крышам, но теперь в совсем другом направлении, по адресу, указанному в конверте. Сама в печати... Филиппа только недоуменно пожал плечами. Он-то ожидал, что ему прикажут убить кого-то из ближайшего окружения Светлейшего, может даже его жену или тещу. Эти две мегеры действительно стоили бы таких денег. Но Пьетра Кадуччи, стекольный дел мастер, специализирующийся на зеркалах, чем мог помешать дожу? этот безобидный карлик, и почему за его голову назначена столь высокая награда. А пуще того Филипп удивился дополнительным указаниям Обычно вручать только имя и адрес жертвы. В остальном дождь целиком полагается на искусство своего наемника, но не сейчас. Отделить голову от тела, разбить все зеркала. Филипп по несколько раз прочел эти две коротенькие фразы и так и не разгадал их смысла нет смысл самих слов до него конечно дошел но в конце концов что тут непонятного но вот зачем светлейшему вдруг понадобилось отдавать такие странные приказания это стало загадкой всю первую половину дня убийца потратил на то чтобы выяснить как можно больше о предполагаемой жертве. Порой на такое приходится затрачивать не один, а несколько дней. Чем многочисленнее стража, чем хитрее ловушки, чем сложнее запоры на дверях и окнах тем сильнее затрудняется работа. Но в этот раз все оказалось до смешного простым. Пьетро кадучий холост и бездетен. Слуги живут в отдельном флигеле и на ночь удаляется из дома. Собака не держит, запоры не представляют большой сложности. Но ведь должно же, должно же быть что-то, за что дождь согласен платить, втрое против обычной суммы. Ну, посмотрим, что у вас такого особенного, сеньор Кадуччи. — пробормотал он, просовывая тонкую медную проволочку в щель между ставнями. Только полная луна стала свидетелем того, как наемный убийца скользнул в спальню хозяина дома. На сей раз Филиппо не стал надевать маски, ограничившись тем, что поплотнее надвинул капюшон. В конце концов, если все пройдет удачно, этот зеркальщик уже никому не сможет описать лица незваного гостя. А если нет... Если нет, ему будет уже безразлично. Убийца, потерпевшему неудачу, второго шанса уже не предоставляют. На этой работе редко доживает до старости.